Чарли Джейн Андерс. Фея обратень против вампира-зомби. Если вам случится побывать во ф р и б о р а Северная Каролина, поищите знак быка. Он висит на стене здания, в котором находится вьетнамская лапшичная и заведение автомеханика, рядом с переулком, который немного отличается от сточной канавы. Сворачивать в переулок не стоит, если только вы не настолько отважны, чтобы не обернуться, услышав за спиной странные хрипы. Но если сумеете дойти до конца, не оглянувшись, посмотрите налево и осторожно спуститесь по замшелым ступенькам. Дубовая дверь внизу откроется только перед тем, кому известно заклинание, и если она откроется... Вы окажетесь в баре и гриле У Рошель на лучшем водопое в обеих Каролинах. Это мой бар. Здесь только одно правило: если у вас есть проблемы, оставьте их за дверью. Сначала за дверью моего бара, а потом за городской чертой, а еще лучше за пределами реальности. Я многое могу рассказать об этом заведении. Могу умолчать о некоторых именах, если только их владельцы не объявятся сами. Но есть одна история. которая объяснит, почему в моем баре не стоит позволять себе лишнего, и расскажет, как мы заботимся о себе. А еще э т о история о том, как у бара появился талисман. Была одна женщина по имени Антония. За месяц посещения нашего бара она бросила своего прекрасного и незнакомого мне любителя а б с е н т а и перешла к одному из моих постоянных клиентов. Кожа ее была такой б л е д н о й что казалась почти серебряной. Нежное личико. А запястья такие изящные и тонкие, что она могла бы просунуть руку в горлышко кувшина с вином и, конечно, тут же вытащить обратно, чтобы ее не откусил Лерой, винный гоблин. Итак, она подошла ко мне перед самым закрытием и спросила, не найдется ли для нее какой-нибудь работы. Она могла бы убирать со столиков или несколько вечеров в неделю играть на гитаре. Если вы бывали у Рошели, то, конечно же, знаете, что не живая музыка, н и еще что-нибудь ничего не могут добавить к атмосфере этого места. Если у нас что и можно грести лопатой, так это атмосферу. Просто сядьте в одну из забитых плюшем кабинок, и надписи, вырезанные на деревянных столах, расскажут вам свои истории, а пятна на обивке сами попытаются выползти из-под вашей задницы. Мягкое покачивание ламп под потолком. Мерцание янтарных огоньков в светильниках, портреты с автографами знаменитых драконов и прославленных суккубов на кирпичных стенах. У нас тут настоящая столица атмосферы. Но потом я услышала, как Антония играет на гитаре и поет. Это было подобно теплому д о ж д и к у в летний день после первого в жизни поцелуя или чего-то в том же духе. Настоящая лирика. Я позволила ей выступить вечером у Рашили и не могла поверить своим глазам. Посетители, которые в ы с о с о в кувшин моей особой сангрии обычно сразу исчезали, буквально облепили ее, самозабвенно слушая и проливая люминесцентные слезы, медленно плававшие в воздухе, а потом превращавшиеся в мелких прозрачных ос. Моя сангрия и не такое может. Итак, после того как Антония закончила петь, я подошла к ней и сказала, что мне кажется, что мы можем кое о чем договориться, если она по-прежнему хочет вытирать столы и давать представления в духе Ярмарки л и л и т Ярмарка л и л и т женская музыкальная группа, а также странствующий музыкальный фестиваль, основанный канадскими музыкантами, проходивший летом с 1997 по 1999 годы и возобновленный в 2010 году. Вот только одного не могу понять, продолжила я, судя по реакции собирающихся здесь тупиц, ты точно фея, и ты один в один та самая пропавшая принцесса Лавиния из высокого двора Сильвании. В Сильвании феи называют Пен Сильванию, с р е д о т о ч и е их силы. Рассказывают, что его высочайшее высочество Каштановый король рыдает ночи на пролет и готов отдать половину сокровищ Сильвании, лишь бы ты вернулась. Лесбиянка Мап, к о т о р ы й месяц заливается слезами, не говоря уже об и с т р а д а в ш е м с я по невесте принце Азороне. Так что же у нас получается? Я не могу вернуться домой. Антония или Лавиния прослезилась. Как сожалею я о том дне, когда решила оставить наше королевство и повидать мир, ибо в этот же самый день я столкнулась с настолько чудовищным проклятием, что не смею вернуться, иначе оно перейдет на кого-нибудь из моих родных. То, что сделано, изменить нельзя. Я могу защитить своих друзей и семью только оставаясь вдали от них. Я стала вечной изгнанницей по своей собственной глупости. А теперь прошу, не задавай мне больше вопросов, ибо я попробовала твою сангрию и боюсь, что мои слезы станут жестоко ж а л и т ь тебя. Я не стала ничего говорить, хотя меня мучило любопытство. Хотелось узнать, какое проклятие способно помешать принцессе ф е й р и вернуться к благому двору в графстве Бакс. Ничего больше я не узнала, пока через пару недель не настала полнолуние. Антония, как обычно, явилась в великолепном платье из лучшей п а р ч и с кружевами. Мне это напомнило винтажный наряд от г у н н ы с а к с а г у н н ы с а к с больше несуществующий лейбл, принадлежавший Джессике Маклинток. Чья фирма производила одежду для молодых женщин? Название г у н н е с а к с ассоциировалось с выпущенными в 1970-х годах моделями в ковбойском, викторианском и эдвардианском стилях, в которых использовались материалы, популярные в конце XIX и начале XX веков: набивной ситец, кружева и льняные ткани. Она что-то буркнула о том, что сегодня будет играть недолго, потому что не хорошо себя чувствует. Я сказала: "Ладно, включу тогда хоккей на большом экране. Я уже упоминала о телевизоре, тоже часть атмосферы. По пятницам у нас караоке. Короче, она собиралась выступать не больше часа, но увлеклась прекрасной и печальной песней влюблённых, навеки разлучённых жестоким ветром. И вдруг снаружи всё потемнело. В тот самый миг, когда песня достигла самой глубины чувства, произошло нечто странное. Ладони её такие крошечные. Стали расти, гитара запела лихорадочный невлад. Кожа стала покрываться волосами, а лицо постепенно грубее превратилось в морду. Нет! закричала она. Или может быть взвыло, когда ее остроконечные ушки сделались еще более заостренными, а волосы на руках превратились в подобие шерсти? Нет, я не позволю этого ни здесь, ни сейчас. Слишком рано. Властью своей волшебной крови повелеваю тебе покорись. И с этим последним словом трансформация завершилась. Волосы исчезли с ее рук, лицо сделалось нормальным, хотя голос остался более хриплым, чем обычно. Не успев убрать гитару в чехол, она оставила ее на стойке и помчалась по деревянной лестнице к двери. Я слышала, как она выбежала из моего подвала в переулок и помчалась дальше. Слышала ее резкое и хриплое дыхание. Антония не появлялась три дня, пока луна не пошла на ущерб, а когда пришла и стала петь, голос ее звучал еще печальнее, чем прежде. Его переполняла такая жгучая страсть, которая превращала наши внутренности в фондю из чувств. Примерно в то же самое время я думала о франшизе. Да-да, это часть моей истории. Заведение во ф р и б о р а прекрасно работало, и я хотела открыть еще один бар по ту сторону Триады в городке Ивнинг Фоллс, вечерние водопады. Главная проблема заключалась в том, что как-то неловко открывать бар, посвященный мистическим и мифологическим покровителям. В одном торговом ряду с церковью примитивных баптистов, педикюрным салоном и чем-то под названием барбекю прямо на Сороковом хайвее. В и в н и н г ф о л с было очень мало подходящих мне укромных уголков, причем все эти кварталы были жилыми. Возможно, вы все же бывали у Рошели, так что уже знакомы с моим мнением о джентрификации. Но если вдруг это не так? Примечание редактора. Следующие десять абзацев рукописи посвящены гневному обличению комиссии по джентрификации и сравнению их с гигантскими платоядными тросниковыми т жабами. Этот текст вы можете найти в сети по адресу www.monstersofurbanplanning.org. О чем это я? Ах да, франшизия. конечно, знакома со всякими ведьмами и посредниками, которые без труда в среду убедят вас в том, что завтра вторник. Однако н а в е с т и с ь с глаз на целый комитет по градостроительству гора з досложнее. Я задумалась о том, как обвести вокруг пальца всю эту к о м п а н и ю И тут я вспомнила, что плачу зарплату очаровательной певице ф е е которая иногда покрывается волчьей шерстью. Глаза Антонии сделались еще больше, и губы задрожали, когда я попросила ее спеть на вечеринке, на которую я пригласила э л и ту п р о е к т и р о в щ и к о в г о р о д к а Ивингфолс. н Не могу, ответила она. Я бы с радостью сделала все, что в моих силах, чтобы помочь тебе, р о ш е л ь но я боюсь появляться там, где меня могут узнать. Кроме того, моя песня предназначена не для всех, а только для заблудших и впавших в отчаяние. Нельзя ли мне просто остаться здесь? Играть для твоих за всегда, Таев. Подумай сама, сказала я, подтолкнув ее к наименее п л о т о я д н о м у из моих табуретов. Я была добра к тебе, хотя любой другой уже давно позвонил бы по номеру на вон той картонке из под молока, чтобы получить награду за информацию о тебе. Между прочим, за тебя обещали золотофей, настоящее, а не такое, которое исчезает через час. Не стану даже упоминать о том, что ты в любой момент способна покусать моих клиентов, и они превратятся в оборотней. Честно говоря, им это пошло бы только на пользу, а мне принесло бы больше чаевых. Но, как говорится, рука руку моет. Даже если одна из этих рук иногда оказывается щупальцем или когтем. Хотя ты, наверное, не захочешь, чтобы кто-нибудь из жирецов осьминогов Уилмингтона омыл какую-нибудь часть твоего тела. Если только тебе не хочется, чтобы на твоем теле появились нестираемые и загадочные татуировки, оставленные чернилами спрута. О чем это я? Ты пыталась шантажировать меня, проговорила Антония с хрупким достоинством. Очень хорошо, Рошель. Ты показала, из чего сделана твоя дружба. Я сыграю на твоей вечеринке. Прекрасно, именно этого я и хотела. Черт побери, давно пора написать пособие. Как добиться согласия феи, чтобы вести с ними дела, не вникая в подробности этой их ф е й с к о й драмы? Мы вместе устроили настоящий пир в Квакерхолле со всей подобающей ситуации рваной свининой. Классическое мясное блюдо Юга Америки готовится в течение пяти-шести часов с добавлением томатного пюре, молотой зиры, перца чили, молотого черного или каенского перца, сушеного кориандра или базилика, виски. годятся также ром, текила, коньяк, лук а и чеснока. мясо разделяется на отдельные волокна и подается в таком виде. и ж а р е н о й окрой. у этого овоща очень много названий, одно из которых бамия. конечно, если учесть, что большинство гостей имели отношение к застройке города, следовало бы предложить им запеченную девственницу. я серьезно. итак, на чем же я остановилась? Ах да, публика, как обычно, состояла из церковных леди, второсортных политиков, местных бизнесменов и так далее. Двое мужчин выделялись на их фоне, как два хорнетавра на б о е быков. Себастьян Валькур был рослым, с тонкими скулами и высоким лбом, с р о с к о ш н ы м и волнистыми темными волосами, которые, вероятно, приходилось сушить феном не меньше часа. На нем был прекрасный костюм, однако р у б а ш к у он носил расстегнутой до пупа, открывая безволосую и очень дорогую грудь. Я не шучу. Я была знакома с одним стриптизером по прозвищу Velcro. Он был три четверти эльфом и за такие грудные мышцы пошел бы даже на убийство. Другой удивительный красавец по имени Гилберт Лонгвуд тоже был высокого роста, крепкого сложения и напоминал классическую статую. Его руки были похожи на морские утесы, торс увенчанный крупной головой с квадратной челюстью был подобен мраморному бюсту. с т о й л и ш ь р а з н и ц й что в глазах были зрачки. Он протянул мне руку, и от этого каменного рукопожатия колени у меня подкосились. Впрочем, Гилберт и Себастьян видели на этой вечеринке только одну женщину. Как только Антония заиграла, все остальные развлечения закончились, собравшиеся плотно обступили ее. И мне без особого труда удалось бы получить от них разрешение даже для того, чтобы устроить в церкви площадку для боулинга. Потом, когда я разговаривала с Гилбертом, Себастьян балетным п и р у э т о м перелетел через зал, приземлился перед Антонией и в изящном поклоне поцеловал ей руку, что-то произнес, и она рассмеялась. Какой увлекательный прием, проговорил Гилберт, стараясь не замечать акробатические ухаживания Себастьяна. Не думаю, что хотя бы половина собравшихся проявляла подобные эмоции с того дня, когда несколько лет назад городской и с т о р и о г р а ф устроился м о с о а ж е н и е Звуки его голоса казались мне звоном гонга, доносившимся из крипты. Смысл того, что говорил Гилберт, почти ускользал от меня. Но я поняла, что он сын богатого скульптора, представителя самого видного из семейств, населявших Ивингфолс. н Наконец Гилберт перестал притворяться, что не обращает внимания на Антонию. Да, проговорила я. Это моя находка. Я открыла ее и научила всему, что она знает. Но кое-какие тайны приберегла для себя, если вы понимаете, о чем я. А я в этом не сомневаюсь. Я подмигнул а ему. Прошу простить меня, любезная леди, произнес Гилберт, кланяясь. В его исполнении это движение напоминало разводной мост: сперва наклон, потом подъем. Он направился через весь зал, старательно обходя ж е л а в ш и х расспросить его о планах по застройке города. Вот шакалы, к с е б а с т ь я н у который в этот самый момент чокался бокалом вина с Антонией. Я стояла далеко и не слышала подробностей разговора, однако выражения их лиц сообщили мне все, что следовало знать. Губы с е б а с т ь я н а улыбались, но янтарно-зеленые глаза пылали страстью к Антонии, даже когда он сказал что-то резкое Гилберту. Тот улыбнулся в ответ, и замысловатый остроумный выпад Себастьяна отскочил от его гранитной физиономии. Он с вожделением смотрел на Антонию, которая слегка покраснев, изучала глубины бокала с безалкогольной вишневой газировкой. Так рождался любовный треугольник, способный вспороть своими углами твое тело и отдать трепещущие внутренности на поживу всевозможным инфекциям, включая резистентный к лекарствам стафилокок, изводивший меня в последнее время. Я всегда мою руки дважды: сперва антибактериальным мылом, потом святой водой. А чем это я? Ах да, о любовном треугольнике равнобедренном, образованном горящим желанием, которым оба мужчины в ы с п ы л а л и к прекрасной и страдающей от разбитого сердца даме. Я тут же подумала, что из этой ситуации можно выжать немало денег, и, конечно же, способ нашелся. Я позаботилась о том, чтобы Антония не давала своих контактов, даже в Твиттере. н и тому, н и другому. Тот, кто хотел ее найти, должен был явиться в бар и гриль Крошел. Я намекнул а обоим, что особое впечатление на Антонию производят крупные, крепко выпивающие мужчины. Весь следующий месяц мне ни разу не пришлось включать телевизор с большим экраном. Себастьяна, Гилберт с л и х о р а д о ч н ы м пылом увивавшиеся за Антонией предоставляли мне больше бесплатного развлечения, чем десять сериалов «Женаты с детьми». Женатый с детьми американский комедийный телесериал, действие которого разворачивается в Чикаго с 1987 по 1997 годы. Снято 262 серии. Восемь раз номинировался на премию Эмми и семь раз на Золотой глобус. Или даже одиннадцать. Себастьян подарил Антони крошечного единорога из пьютера. Пьютер сплав олова с другими металлами. танцевавшего на ее ладони, но в другое время неподвижного. Гилберт притащил столько цветов, что в баре впервые с 1987 года воздух стал свежее. В тот самый вечер я наблюдала за Гилбертом, смотревшим на Антонию, которая сидя на своем табурете, прерывающимся голосом исполняла балладу. Ноги, видневшиеся из-под длинной парусиновой юбки, были скрещены на перекладине табурета. Он смотрел на ее трагические л о д ы ж к и такие изящные и трогательные, что с у х о ж и л и я оказались сплетением сердечных струн, и его большие к а р и е глаза у в л а ж н я л и с ь А потом явился Себастьян в компании двух удивительно прекрасных и неестественно оживленных мужчин со странными глазами. Всякий раз, когда мне начинало казаться, что их брови уже не могут стать более выразительными, а взгляды более тусклыми, как они доказывали обратное. Эти брови обладали драматическим диапазоном в тысячу кеннетов брана. Сэр Кеннет Чарльз Брана родился 10 декабря 1960 года. Британо-ирландский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Быть может, даже по тысячи брана на каждую бровь. Эта парочка обменивалась пустыми ироничными улыбками в то время, как Себастьян не отрывал взгляда от дрожащих губок и огромных скорбных глаз Антони. Прошло несколько недель и нескольких тысяч потраченных на крепкие и изысканные напитки, и Себастьян и Гилберт начали рассказывать Антонии о своей страсти. Сердце, сраженное столь глубокой раной, как ваша, миледи, нуждается в уходе. Грохотал басом Гилберт. У меня сильные руки, но прикосновение их легко. Они охранят вас. Его бачки образовывали идеальные прямоугольники, обрамлявшие идеально вылепленные скулы. Боюсь, Антония отвернулась, чтобы убрать гитару в чехол, так, чтобы с т р а д а н и я на ее лице не было видно хотя бы мгновение. Боюсь, что единственным выходом из моего положения является одиночество, украшенное доброй дружбой с Рошель. Но я благодарна и з а в а ш е п р е д л о ж е н и е д р у ж б ы Гилберт. Вскоре после этого и Себастьян явился к Антонии без дружков. Моя дорогая, мол, в и л он, ваша краса з а т м е в а е т достоинство рекламы всех известных мне п и в н ы х Однако нечто таящееся в ваших песнях, в ваших печальных мелодиях волнует меня так, как ничто пережитое мной. Вы должны согласиться и стать моей, иначе у меня не останется иного выбора, кроме как сделаться еще более таинственным, стать тайной даже для самого себя. Неужели я произнес такие слова вслух? Я просто хотел сказать, что зачахну. Посмотрите на мои брови и вы поймете всю серьезность моих слов. Ох, Себастьян! Антония сперва усмехнулась, потом вздохнула. Если бы у меня остался хоть кусочек сердца, я бы отдала его вам. Но перед вами совершенно опустошенная женщина. Бла-бла-бла. История продолжалась, и мне пришлось снова заказать несколько марок односолодового виски, не говоря уже о коньяках среднего ценового диапазона и о южном комфорте. Южный комфорт? Ликер, который изобрел Мартин Вилкинс в 1874 году в Новом Орлеане, благодаря сложному рецепту, который насчитывает более ста компонентов, обладает чрезвычайно приятным фруктовым вкусом с множеством оттенков. Формально является ликером, однако его называют ликерным виски или фруктовым бурбоном. И кто знает, сколько еще это продолжалось бы, если бы однажды оба конкурента, Себастьян и г и л б е р т Не явились ко мне вечером, когда Антонии не было, как вы уже догадались, дело происходило в полнолуние. Начался спор о том, кто больше заслуживает руки Антонии. Гилберт рокотал о том, что Себастьян хочет лишь использовать ее, а Себастьян заявил, что Гилберт слишком большой и тупой для такой женщины. Гилберт размахнулся и нанес удар, но не попал в Себастьяна, и я тут же отправила их продолжать выяснять отношения за дверью. После недолгой паузы все поспешили наверх, чтобы посмотреть, как идут дела. Себастьян плясал, словно принц, на раскаленной решетке, а Гилберт наносил удары огромными к у л а ч и щ а м и но все время промахивался. Наконец Гилберт задел плечо Себастьяна, и тот шлепнулся на землю. Тут события приняли чрезвычайно интересный оборот. Лицо Себастьяна стало жестким, кожа натянулась на скулах, изо рта показались клыки. Сделав в воздухе сальто, он отвесил Гилберту пинок, но тот выставил ему в лицо кулак величиной с хороший валун. Драка приняла односторонний характер. Гилберт лупил Себастьяна. Тупой вампир, буркнул Гилберт, ты не первый кровопийца, которого я прихлопнул. Челюсть Себастьяна была свернута на бок, а выразительные брови сведены мукой. Я н е к а к о й то там обычный вампир, прошипел он, и Гилберт обрушил ему на голову кулак, подобный молоту. Себастьян о с е л на землю б е з о б р а з н о й г р у д о й костей и улыбнулся. Чем больше побоев, тем труднее меня убить, п р о с к р е п е л он, а потом встал на дрожащих ногах, чувствуя, как плоть отделяется от скелета. Его улыбка стала велой и рассеянной. Вместо обычных шуточек он произнес всего лишь одно слово. Мозги! Гилберт продолжал колотить Себастьяна, но все было напрасно. Он уже не мог остановить соперника. Себастьян набросился на Гилберта с чудовищной силой и, наконец, попал в слабое место, туда, где голова соперника соединялась с шеей. Голова Гилберта свалилась с плеч, покатилась по земле, упала к моим ногам, посмотрела на меня и произнесла. Скажите, а н т о н и и я действительно любил ее, после чего превратилась в камень, как и его тело, развалившееся на несколько частей посреди темного тротуара. Уставившись на меня и пару за всегда-то и в с е б а с т ь я наскалился о с т а т к а м рта: "Мозги!" Ближе всего к нему оказался Джерри Дорфинглок, посещавший мой бар Рашели последние двадцать лет. У него была симпатичная лысина. Он долго экспериментировал, то зачесывая волосы назад, то сбревая под ноль в стиле Коджика, а потом оставил как есть. Лейтенант Тео Коджик, главный герой телесериала о работе нью-йоркской полиции, очень популярного в одна тысяча девятьсот семьдесятые годы. Два кустика седых волос обрамляли восхитительный купол. И Себастьян разодрал этот великолепный скальп, разломал череп. Вытянул ладони, чтобы зачерпнуть серое вещество бедного Джерри, но в последний момент остановился, нагнулся пониже, впился зубами в шею убитого и одним глотком высосал кровь из его тела. Мгновение спустя, когда Себастьян оторвался от останков Джерри, он уже был больше похож на себя самого. Если я, он прервался, чтобы вытереть рот. Если я съем мозги? то н навсегда п р е в р а щ у с ь в зомби, но если выпью крови, то верну свою великолепную вампирскую личность. Оставаться собой так сложно. Подумать только, преграда из крови и мозга отделяет привлекательного б е н в и в а на от неуклюжего тролля. Лу, второй из моих клиентов, наблюдавших за стычкой, хотел броситься на утёк, но Себастьян оказался быстрее. Посмотрев на обескровленные тела моих лучших клиентов и а л е б а с т р о в ы е обломки, оставшиеся от несчастного Гилберта, а потом снова на Себастьяна, который выглядел теперь так, будто ничего и не произошло, если не считать нескольких пятен на элегантном костюме, я решила, что только не принужденная беседа позволит мне выбраться отсюда живой. Итак, вы наполовину вампир, наполовину зомби, проговорила я так, словно речь шла о новых сериях Сайнфилда. Сайнфилд, американский комедийный телесериал на канале NBC, одна тысяча девятьсот восемьдесят д е в я т одна тысяча девятьсот девяносто в о с ь м годы. Подобные вам встречаются нечасто. О, это интересная история, сказал с е б а с т ь я н Будучи смертным, я влюбился в загадочную темноволосую красотку, которая с каждым часом становилась все таинственнее. Мое сердце разрывалось от любви к ней. Наконец она открылась мне. Она была древней вампиршей и предложила мне стать ее консортом. Она угостила меня своей кровью и сказала, что если я умру в ближайшие двенадцать часов, то стану вампиром и смогу присоединиться к ней. Если же я не умру, то буду жить как прежде. Она предоставила мне возможность решать самому. Я отправился в свое любимое место на берегу озера, чтобы принять взвешенное решение и насладиться последним днем на земле. Ибо я уже знал, какую судьбу выберу. Но тут с одного озера из глубин, полных затерроризированных имакуней, вылез зомби и укусил меня в лицо. Я умер на месте. Однако когда кровь вампира начала превращать меня в слугу тьмы, свою магию творил и укус зомби. Теперь я остаюсь вампиром только если могу постоянно подкреплять силы живительной кровью. Вот эта история, согласилась я лихорадочно, соображая, что делать с телами Лу и Джерри, поскольку было уже понятно, что Себастьян считает уборку трупов женской работой. Вам следовало бы продать права на телевидении. Спасибо за совет. Себастьян посмотрел мне в глаза, и его взгляд приковал меня к месту. Ты никому не расскажешь о том, что видела и слышала сегодня. Он говорил, и его слова становились для меня законом. Потом он ушел, предоставив мне возможность. Ну что я говорила, заняться похоронами. Убрать останки г и л б е р т а труда не составило. Я просто оттащила обломки в сад обломков статуи, находившейся в паре улиц от моего з а в е д е н и я Когда я закончила, мои руки превратились в черт знает во что. Я обливалась потом, дрожала всем телом и, кажется, время от времени начинала рыдать. Спустившись в бар, я налила себе порцию wild t e q u i потом повторила и повторила снова. Мне хотелось поделиться с кем-нибудь своими чувствами по поводу случившегося, но я все еще находилась под действием вампирского заклятия и не могла произнести ни слова. Хорошо, что я вспомнила проход mail. В длинном письме, которое я отправила Антонии по электронной почте, я постаралась рассказать о случившемся как можно подробнее, включая факт существования вампира, который еще и зомби. Закончила я следующими словами. И вот еще что, Милочка. Себастьян должен быть уверен, что тебе ничего не известно. Устранив Гилберта, он сделает ход. Ни в коем случае не выходи за него. Полузомби, неподходящая партия, но не пытайся сразиться с ним. Чем больше боли ты ему причинишь, тем в большей степени он станет зомби. Победить его нельзя. Он в любом случае тебя победит. Да еще и полнолуние закончится завтра утром, и волк не сможет тебе помочь. Позаботься о себе хорошо, ведь я не переживу, если с тобой что-нибудь случится. Не беспокойся, я не р а с к и с л а я говорю о том, что новых платежеспособных клиентов нет, куда взять. Твоя р а б о т о дательница Рашель. Антония явилась на следующий день с головой Гилберта в руках. Глаза ее были на мокром месте, и жилки на шее вздувались всякий раз, когда она сдерживала рыдания. Не говоря ни слова, я подала ей рюмку а б с е н т а и она тут же осушила ее. Я налила ей снова с кусочком сахара и всем прочим. Я не была уверена, что власть Себастьяна над моим умом позволит мне говорить, однако ничего такого не произошло. Антония пожала плечами и тут же уткнулась носом в мое плечо, в просторную фланелевую рубашку, уперев лоб Гилберта в мой живот. Он по-настоящему любил меня, проговорила она, когда немного успокоилась и уселась на свой т а б у р е т для выступлений. Он любил меня больше, чем я заслуживала. Я уже была готова уступить и отдать ему свое сердце. Я приняла это решение, пока бегала с волками. Ты хотела связать свою жизнь с Гилбертом? Я так и с е л а Нет, я собиралась дать Гилберту отставку и выбрать Себастьяна. Он смешил меня. Открыв гитарный чехол, она достала из него немузыкальный инструмент. А сверкающий меч из закаленной сильванийской стали с Вензелем т у и р о на р а з р у ш и т е л я А теперь я должна убить его. Эй, эй, эй, постой, сказала я. Есть вполне здравые причины не делать этого. Я не могу рассказать тебе о них, но подожди, я возьму ручку и блокнот и все тебе объясню. Ты уже объяснила. Она положила левую руку мне на плечо. Спасибо за доброту, Рошель. Я что могла я сказать? Что мне будет позволено сказать? Я не хочу видеть, как ты умрёшь. Я не умру. Она улыбнулась какой-то малой ч а с т ь ю лица. Ты сегодня начинаешь пораньше? У меня есть заказ. Произнёс Себастьян, стоя на верхней ступени вариоли уже не яркого света. Сегодня хотелось бы послушать Ван Морриссона вместо этой вот. Североирландский автор-исполнитель, известный рычащей м а н е р й исполнения и гибридом фолк-музыки с американскими стилями (блюзом, солом, у джазом и госпелом). Талантливый мультиинструменталист играет на гитаре, клавишных, ударных, саксофоне и губной гармошке. Для его творчества музыковеды изобрели термин «кельтский сол». у Рыцарь бакалавр Ордена Британской империи. Антония швырнула в Себастьяна голову Гилберта. Глаза вампира-зомби округлились, когда он понял, что это за предмет и что он означает. Он едва не увернулся, но потом поймал каменную голову одной рукой, чтобы показать, что полностью владеет ситуацией. Но пока он отвлекся, а н т о н и я р в а н у л а с ь вперед, держа перед собой меч со свистом, рассекавший воздух. Себастьяна она проткнула, однако в сердце не попала. Он ударил Антонию ногой в лицо, и она упала, ослепленная потоками крови. Так вот, как ты теперь ко мне относишься, Себастьян отшвырнул каменную голову в ближайшую кабинку, и она упала на стол лицом вверх. Признаюсь, я разочарован. Я собирался жениться на тебе, а потом убить. Так я вытянул бы из твоих фей побольше денег. Ты, ты, Антония закашлилась кровью. Ты никогда не любил меня. Да ладно тебе, Себастьян во весь рост встал над Антонией. Вытащил ее меч из своей груди, в з я в ш и с ь обеими руками за рукоять, взмахнул им, чтобы нанести точный и чистый удар. Я привезу твои останки в сильванию и расскажу трогательную историю о том, как мы с тобой полюбили друг друга и поженились, а потом тебя убил дикий вепрь или страховой агент. Лежи смирно, будет не так больно. Антония попыталась попасть ему ногой в причинное место, но Себастьян увернулся. б л и с т а ю щ и й меч со свистом двинулся вниз к ее шее. Эй, там! Я вытащила из-под стойки своего верного многозарядного дружка. Никаких драк в моем баре. Мы можем закончить на улице, предложил Себастьян, не опуская меч. Ты опоздал, заявила я. Ты в моем баре и поэтому свои проблемы будешь улаживать по моим правилам. Что это значит? Я сказала первое, что пришло в голову. Соревнованием в караоке, поскольку это мой бар, я предусмотрела для подобных ситуаций некоторые меры безопасности и оба дуэлянта были связаны моим словом. Себастьян, разумеется, поворчал, особенно о том, что а н т о н и вообще-то певица и почти профессионал, но отказаться он не мог. Пришлось потратить пару часов на организацию соревнования, отыскать судей, наложить на них заклятие объективности, чтобы состязание было честным. Я даже открыла кувшин с лучшим вином и бесплатно всем налила. Как только место его пребывания опустело, Лерой, винный гоблин, выбрался на стойку бара и подозрительно прищурился. Антония вышла первой и сразу же рванулась к яремной вене Себастьяна, вооружившись песенками из шоу. Наверное, вам ни разу не приходилось видеть и слышать принцессу Фей, исполняющую только не рассказывайте маме из мюзикла «Баре» к а со всеми положенными бурлеску танцевальными движениями и повадками б е т т и Буб, когда в конце она подмигнула публике. б е т т и Буб — персонаж рисованных мультфильмов, созданный Максом Флейшером. В 1932-1939 годах студия Paramount Pictures выпустила 99 к о р о т к о м е т р а ж н ы х черно-белых мультфильмов о Битти Буб. Каким-то образом она сумела выплеснуть в финальном куплете всю свою ярость и страсть, весь свой праведный, достойный Сары Маклахлан гнев. Сара Н. Маклахлан, канадская певица, автор песен, лауреат премии Грэмми, известна эмоциональным настроем своих баллад. Судьи поставили высокие оценки и обменивались одобрительными репликами. Потом за дело взялся Себастьян, обрушив на нас песню Red Hot Chili Peppers о г о р о д е а н г е л о в Red Hot Chili Peppers — американская рок-группа, созданная в Калифорнии в 1983 году. Он добавил своему взгляду выразительности. Он пристально смотрел на каждого из нас своим лишенным глубины вампирским взглядом, выводя удивительную песню души, заблудившейся, одинокой, стремящейся к счастью и п о к о ю Этот гад явно выигрывал. Но было кое-что, в чем я была абсолютно уверена. Я знала, что ему придется хотя бы на мгновение закрыть глаза на высоких нотах, там, где после второго припева поется о мосте. И когда Себастьян запел под городским мостом, его глаза закрылись, чтобы голос мог парить над гитарой Джона Фрушанты. И тут я выстрелила в него из своего верного и надежного друга: один раз в лицо, другой раз в грудь. Быстро перезарядила и снова выстрелила в грудь, а потом на всякий случай в левое колено. Остановить его мне не удалось, но стрельба заставила его измениться. Лирическое настроение тут же покинуло его. Под городским мостом мне не хватало мозгов. Отшвырнув микрофон, он бросился на публику. Трое судей-караоке, на которых было наложено заклятие стопроцентной объективности, невозмутимо наблюдали, делая пометки на листках. В конце концов кто-то из клиентов оттащил их в сторону. Лерой, винный гоблин, закрыл руками лицо и во весь голос начал причитать о своем безопасном кувшине. Люди сталкиваясь друг с другом, бросились к лестнице. Я прикончу эту тварь! Антония выхватила меч из ножен и вращала им, как японский шеф-повар из Бенихана, когда гитарный о р г а з м фрушанта достиг кульминации. Она отрубила Себастьяну руку, но тот этого даже не заметил. Антония вновь взмахнула мечом на сей раз для того, чтобы снести ему голову, но он увернулся и ударил ее лбом. Клинок плашмя ударил его по лицу, но он снова не заметил этого и движением головы вогнал клинок в живот Антонии. Обливаясь кровью, она упала на пол, а он ловил ртом красные капли, словно это были капли дождя. Мгновение спустя Себастьян стал прежним Себастьяном. Кровь, Фей, э т о вещь н и с чем не сравнится, заявил он. Антония попыталась подняться, со с т о н о м о села на пол и скорчилась от боли. Я снова выстрелила в Себастьяна, но промахнулась, и он сломал мое ружье пополам, а затем и обе мои руки. Никто не будет приходить на твои к а р а о к и вечеринки, если станешь стрелять гостям в лицо. Серьезно. Я попыталась не доставить ему удовольствия своим криком. Антония подняла голову и произнесла заклинание огня. Струйки дыма повалили от тела Себастьяна, но он только пожал плечами. Ты уже видела, что бывает, если кто-нибудь попытается навредить мне. Дым превратился в плотную пелену огня, но Себастьян прогнал ее от своего тела движением тайчи. Зачем же ты пыталась? – спросил он Антонию. В основном для того, голос Антонии звучал из-за стены огня, чтобы отвлечь тебя. Ее рычание превратилось в вой, в варварский клич отмщения. Возможно, существует зрелище более впечатляющее, чем огромный белый волк, прыгающий сквозь стену огня. Возможно, оно существует, но я не видела. Антония, она каким-то образом сумела выпустить наружу свою внутреннюю волчью природу, о с к а л и л а с ь и прыгнула. Ее глаза сверкали огнем, уши были прижаты к голове, пламя расступилось, искры отскакивали от белоснежного меха. Себастьян так и не увидел ее. Первым же укусом она перегрызла ему горло, и его голова упала на бок. Он начал превращаться в зомби, но Антония продолжала раздирать его когтями. Нельзя, не дай ему укусить тебя, выкрикнула я из застойки. Себастьян едва не вцепился в нее зубами, но Антония уклонилась с воплем "мозги". Она стояла над ним отчаянно щелкая челюстями. Однако ион столь же отчаянно стремился укусить ее. Слюна зомби и зубы вампира находились в считанных дюймах от ее шеи. Я подползла к холодильнику, в котором держала кувшин с сангрией, и зубами открыла дверцу. Сбрасывая на пол кувшин ы и графины, я постаралась добраться до сюрприза, который приготовила вчера вечером и оставила в большом горшке, накрытом целлофаном. Дело в том, что я похоронила Лу и Джерри не целиком. Открыв горшок зубами, я зажала его между п р е д п л е ч ь я м и подбородком и потащила туда, где Антония и Себастьян все еще пытались укусить друг друга. Эй, сволочь, выдохнула я. У меня для тебя кое-что есть. И вывалила содержимое горшка мозги двух моих клиентов под отличным бальзамическим уксусом прямо в лицо Себастьяну. Ощутив их вкус, он не мог остановиться. Все его лицо было в мозгах, и он глотал все, что попадало ему в пасть. Мозги лезли ему в глаза и в д ы р у оставшуюся от носа. Пути назад для него теперь не было. Разбив стеклянный кувшин, Антония зажала в сильных волчьих лапах острый осколок и принялась пилить ему шею Себастьяна до тех пор, пока его голова не отвалилась. Он еще глотал последние капли, пытался слезнуть языком оставшиеся на лице кусочки. Целый час ушел на то, чтобы привязать к моим рукам лупки. Повязки, которые мы намотали, были похожи на пивные бочонки. Голову с е б а с т ь я н а мы поместили в другой горшок с ультрафиолетовой лампой внутри, так что если включить Red Hot Chili Peppers, горшок начинает трястись и быгроветь. Никогда не думала, что эта группа станет самой популярной в моем заведении. Впрочем, разрешение открыть новый бар в Вивнинг-Фолс я так и не получила. Что касается Антонии, я думаю, эта переделка пошла ей на пользу. Малость закалила, заставила понять, что немного лютого зверя внутри не портит принцессу ф е й р и и что Энтони Кидис на самом деле не обладает тем голосовым диапазоном, который, как ему кажется, у него есть. Сноска обработка. Энтони Кидис, американский музыкант, певец, автор песен, рэпер и актер, лид вокалист рок-группы Red Hot Chili Peppers. И что, когда дело доходит до любовных треугольников и дуэлей, не на жизнь, а на смерть, всегда нужно плутовать и убежать от своих проблем можно лишь ненадолго. Ещё несколько уроков я для неё распечатала и заламинировала. Она, как и прежде, поёт в баре, но пару раз на ущербной Луне отправлялась в Сильванию. Там трудятся над созданием лекарства для неё. Она может вернуться в своё королевство и стать там принцессой, если захочет. Но мы с ней поговорили о деле и решили открыть вместе несколько б а р о в к а р а о к е в Шаротте и Уинстон-Салеме. Сейчас она учится на дискжаке. Думаю, мы будем править миром.